Глава восьмая. Полин. Барбара что-то увлеченно говорила, а я не слышала ни слова, не в силах оторвать взгляд от Лема. В широких джинсах с многочисленными карманами и черном трикотажном роллинге, облегающем его крупный корпус, он выглядел совсем не так, как я помнила. Когда-то мне очень хотелось увидеть его за работой, и, похоже, мое желание сбывалось спустя много лет и таким вот странным образом. А внутри все скручивалось и заходилось непонятными импульсами. Сердце колотилось так, словно старалось вложить по максимуму в свои последние удары. А я готова была, наплевав на чувство собственного достоинства, пуститься на утёк, И только крепкая рука Барбары, ведущая меня через зал, не позволяла мне этого сделать. Три метра, два, метр. Мы остановились, и Лем сложил руки на груди. А я мысленно застонала, чувствуя, как все мое тело встрепенулось. В голове вспыхнули воспоминания о нем. Такие яркие, Словно мы были вместе не три с половиной года назад, а сегодня утром. И какого же черта? Меня удивила не наша встреча, а собственная реакция на него. Он волновал меня, кажется, еще больше, чем раньше. А от того, как он буравил меня взглядом, по коже пронесся табун мурашек. Это было ненормально. «Народ, я хочу представить вам дочь нашего Паскаля, Полин!» Барбара одарила всех собравшихся улыбкой. «Я надеюсь, вы устроите ей теплый прием!» По залу пронесся тихий ропот голосов, но мне было все равно. Строгие карие глаза не отпускали меня, не давая возможности даже посмотреть куда-то в другую сторону. «Милая, познакомься!» «Это мой сын Лиам. с гордостью продолжила Барбара, будто и не замечая этого накала, который я, казалось, буквально видела в воздухе между нами с ним. «Он руководит здесь всем с тех пор, как Рассел практически отошел от дел». «Здравствуйте, Полин», — подчеркнуто вежливо произнес Лием, наклоняя голову на бок. «Добро пожаловать в семью!» Ты хотел сказать, а не убраться бы тебе отсюда куда подальше. Нервно расхохоталось мое подсознание, но я заставила себя процедить лишь тихое спасибо. По одной только его позе было понятно, что он не только не рад меня видеть, хотя это было вполне ожидаемо, и была бы моя воля, эта встреча никогда бы не состоялась, но и то, что он горел желанием, чтобы я как можно быстрее исчезла. Лиям у Полин не так много времени до отлета, но она бы очень хотела посмотреть, чем мы все занимаемся. Так почему бы тебе не показать ей все сейчас? После обеда обещали снегопад. Барбара с воодушевлением сжала мои плечи, а со стороны стола рядом раздался ехидный смешок. Вы хотите отправить их на стройплощадку? Мадемуазель испортит свои дорогие сапожки. Ну да, не нравилась я здесь, судя по всему, не только ли ему. Шатенка рядом с ним осматривала меня с ног до головы нагловатым взглядом, постукивая ногтями по столу. Ее слегка вздернутый нос был сморщен, как если бы она унюхала что-то особенно отвратительное а полные губы искривлены в презрении. Интересно, чем это я успела заслужить такое отношение? Следили бы лучше за своими. Я кивнула на ее грубые ботинки в высоком протекторе, в которых застряло несколько камешков, и мило улыбнулась. Сапожками. А то такими темпами ноги скоро будете волочить за собой. Девушка возмущенно открыла рот, наверняка уловив угрозу в моем высказывании, но я уже развернулась к лему. «Если вы не заняты, то я с удовольствием посмотрю на стройплощадку. Хотелось бы узнать, чем я теперь владею». Колкость этой девицы привела меня в чувство. Позволять думать этим людям, что они имеют дело с изнеженной горожанкой, я не собиралась. Ни на ту напали хотя только увидев Лема, я собиралась отказаться от этой экскурсии. Оставаться с ним наедине было страшно и волнительно, и опасно. Лем хмыкнул и, не отрывая от меня глаз, обратился к девушке за столом. «Хлоя, будь добра, отправь клиенту мои требования к фундаменту и передай, что если у него возникнут вопросы, пусть звонит лично мне» а потом повел головой в сторону выхода. — Прошу, мадемуазель Полин, я к вашим услугам. — Завези потом, Полин, ко мне в офис, — бросила нам вдогонку Барбара. — Мне нужно с вами кое-что обсудить. — Хорошо, мама. Когда мы вышли на улицу, лием повел меня к огромному пикапу темно-вишневого цвета. Еще никогда я не видела настолько больших машин. Она казалась мне самым настоящим монстром, а хромированная решетка радиатора с надписью «РАМ» с железным намордником. Лием открыл мне пассажирскую дверь, и я кое-как забралась внутрь. Даже с моим высоким ростом пришлось немного подпрыгнуть. Судя по высоте и размеру колес, Этот додж был предназначен для езды по полному бездорожью. Усевшись за руль, Лием сорвал машину с места. И совсем скоро мы выехали на пригородную трассу, шедшую вдоль озера, в честь которого и был назван этот городок, расположившийся в низине между несколькими холмами. Наверняка весной и летом здесь безумно красиво. Мы молчали почти всю дорогу. А я украдкой поглядывала на Ли, чуть ли не физически ощущая его взвинченность. Интересно, но дальше будет делать вид, что мы не знакомы. Хотя, наверное, так было проще дистанцироваться друг от друга. Но свернув с трассы на грунтовую дорогу и проехав над огромной вывеской с названием компании, лием посмотрела на меня, слегка повернув голову. «Я так понимаю, тебе, Над, тоже ничего не сказал?» «Нет, иначе я бы не приехала». Я нервно сглотнула и облизала губы, но мне стало немного легче от того, что я ни одна ничего не знала. Между нами повисло неловкое молчание, а через пару секунд машина остановилась на парковке у небольшого строения я поспешила выйти, прежде чем Ли успел бы обойти ее и подать мне руку. Он хмыкнул и кивнул на здание. «Здесь комната отдыха, маленькая столовая и раздевалка с душевыми. Будешь смотреть?» «Нет». Я покачала головой, разглядывая большую территорию. Сейчас и она была мне не сильно интересна. Хотелось действительно убраться отсюда куда-нибудь подальше, из этого города, страны, от лиема чей тяжелый взгляд я чувствовала слишком остро. Но признать это было бы трусливо, поэтому, поглубже закутавшись в пальто, я решительно двинулась на стройплощадку. Подожди. Остановил меня лием а я нахмурилась, когда он быстро зашагал к зданию. Через несколько секунд он вернулся с двумя оранжевыми касками одну из которых протянула мне. Это стройка. Туда нельзя идти просто так. Безразлично, пожав плечами, я нахлобучила на голову свой новый головной убор и заметила, как Лием сжал губы. Видимо, в попытке не рассмеяться. Ну да, я, наверное, выглядела глупо. Да и хрен с ним. Я сюда не соблазнять его приехала. — Ну, чем мы занимаемся, мне нет смысла тебе повторять. Лием двинулся по утоптанной грунтовой дороге, уходящей немного вниз, и я направилась следом. Вот здесь мы и создаем свои дома. Пока мы шли, я глазела по сторонам, лишь бы не смотреть на него, а на нас то и дело оборачивались строители. Изредка Лием что-то комментировал, совсем не так, как можно было от него ожидать сухо, отрывисто, словно был вообще не заинтересован в том, о чем говорил. Это так отличалось от того, как он рассказывал о своей работе, когда мы были в Испании. Но я помнила то его вдохновение, и сейчас во мне самой все-таки разгоралось любопытство. На действительно огромной территории, поделенной на сектора, то тут, то там что-то собирали. Везде были большие или не очень горки, уложенных штабелями бревен различного диаметра. Стояли ангары, откуда доносились звуки бензопилы. И практически все, кроме дороги, было засыпано опилками, стружкой или деревянными брусочками. Минут через десять неспешной прогулки мы в очередной раз свернули и оказались перед готовым домом. А у меня перехватило дыхание. И пусть в нем не было ни стекол, ни крыши, ни половины стен, но выглядел он безумно красиво. Светлый, резной, многоярусный, с большим количеством декоративных элементов. Я не знала, как все это называлось, но их хотелось рассматривать и рассматривать. «Завтра мы разберем его и отправим на территорию заказчика», — сухо произнес Лием и двинулся дальше. Я же так и осталась стоять на месте, рассматривая фигурные срезы. И он обернулся, задумчиво закусив губу. Хочешь посмотреть его изнутри? Если это возможно. Конечно, я хотела. Дом отца тоже был сделан в этом стиле. Но этот, незаконченный, выглядел совсем по-другому и гораздо грандиознее. Возможно... Лием кивнул на вход, словно говоря, вперед, и, поднявшись по нескольким ступенькам, я не смогла сдержать восторженный возглас при виде просто гигантского ствола с широкой витиеватой корневой системой, стоявшего прямо по центру большой комнаты. — Это родовое дерево, — произнес Лием, остановившись за моей спиной. — Заказчик обычно сам выбирает его из тех, что у нас есть. Каждое такое дерево стоит огромных денег, а на его обработку может уйти от тысячи до полутора тысячи часов. Это делается вручную». «Ничего себе!» Завыраженно выдохнула я. Это действительно впечатляло. Показав мне будущие комнаты, Лием провел меня на второй этаж по закругленной лестнице попутно объясняя назначение тех или иных конструкций. Фермы, коньковые брусья, несущие их вспомогательные опоры, стропила. Я и не подумала бы никогда, что в таких домах так много всего. И меня восхищал объем проделанной работы. Выйдя на улицу, мы еще около получаса бродили по стройплощадке, и я поймала себя на мысли, что мне не хочется уходить отсюда. Даже несмотря на то, каким нахмуренным и отстраненным был Лием, отвечая на мои вопросы нехотя и сквозь зубы. Даже когда в воздухе закружились крупные снежинки, а твердый грунт под ногами начал размокать. «Ты... Когда-то ты обещал показать мне свою мастерскую». Неуверенно произнесла я, стоило ли ему направиться в сторону выхода да мне не хотелось напоминать ему о нашем прошлом, но я не могла не спросить, не хотела упускать скорее всего единственную возможность увидеть, как создается все то великолепие, что он показывал мне на фотографиях. Я не пускаю в свою мастерскую никого, кроме работников компании, и даже их не всех. холодно бросил лием а я вздернула бровь, складывая руки на груди. С недавнего времени я вроде как тоже работник компании. Это формальности. Фыркнул Ли. Когда закончится волокита со вступлением в наследство, я выкуплю твою долю. Месяц ничего не изменит. Я еще ничего не решила. Меня разозлила эта его уверенность. Как бы не так. Лем же... Только бы расхохотался. Неужели ты всерьез раздумываешь над тем, чтобы похоронить себя в этой глуши? Такая жизнь не для тебя, Полин. Здесь нет модных магазинов, клубов и всего остального, к чему ты привыкла. Он насмехался надо мной, а я все сильнее раздражалась. Значит, вот кем он меня считал. Глупой пустышкой, помешанной на шмотках и развлечениях. Тебе нечего будет здесь делать. Ни в городе, ни на стройке. Ты же ничего не смыслишь в нашей работе, детка. Лием сделал акцент на последнем слове. а У меня внутри все затрепетало, даже несмотря на его пренебрежительный тон. от чего я только еще больше разозлилась. Так научи меня. Ядовито процедила я. Мне все равно нужно чем-то занять этот месяц. Лием смерил меня насмешливо-издевательским взглядом, а я мысленно отвесилась себе под затыльник. — Ты совсем сдурела, Полин! Нафига ну тебе надо? Зачем ты лезешь во все это? Не говоря уже о том, как ты, черт тебя подери, собралась решать вопросы со своей работой. Но пойти на попятную я уже не могла. Особенно, когда лием вот так нависал надо мной. Я даже не заметила, как, споря, Мы подошли друг к другу на катастрофически крохотное расстояние. Стоило мне вдохнуть, как меня окутало его запахом, от которого у меня задрожали колени, и я готова была проклясть сама себя за такую реакцию. Так не должно было быть. Он ничего для меня не значил. Совершенно. Абсолютно точно. Ильям не успел ответить. В кармане его куртки зазвонил телефон. И он отошел, отвечая на звонок. Я же смогла расслабиться, только сейчас, понимая, насколько сильно мое тело сковало напряжением. И не только им. Меньше чем через минуту Лем вернулся ко мне, ехидно улыбаясь. Меня ждет клиент, и нет времени завозить тебя в офис. Так что придется еще немного померзнуть, раз уж ты решила поиграть роль владельца строительной фирмы. Он не стал дожидаться моего ответа и зашагал к площадке, на которой оставил свою машину. К тому времени, как мы почти добрались до нее, дорога совсем размокла, превратившись в жидкую кашу, а в одном месте наш путь и вовсе пересекла огромная канава грязи, так что ее просто невозможно было обойти. Не собираясь подтверждать статус городской неженки, которым меня тут все наградили, Я натянула на лицо маску непринужденности и пошла напрямик. Но тут же вскрикнула, оказавшись в крепких руках. Остановив за локоть, Лием подхватил меня под колени и спину. Я же от неожиданности вцепилась в его широкие плечи, возмущенно зашипев. — Что ты себе позволяешь? — оказываю тебе услугу. Невозмутимо произнес Лием и уверенно зашагал по грязи. Моим кожаным ботинкам это не страшно. А вот с твоими замшами пришлось бы и правда попрощаться. Как-нибудь пережила бы. Буркнула я, и Лем хмыкнул, остановившись прямо посреди лужи. — Как скажешь. Он опустил руку, державшую меня под коленями, и снова испуганно пискнув, я крепко обхватила его шею, буквально повиснув на нем. Али поморщился. Я уже и забыл, как громко ты можешь кричать. Его руки сомкнулись под моими бедрами, и я вспыхнула. И от его слов, и от этого прикосновения, и от того, насколько близко оказались наши лица. Только не отпускай, пожалуйста. Прошептала я, глядя ему в глаза, и он тут же прищурился. Не хочу в грязь. «Да к черту эту грязь!» Его ладони на моих ягодицах обжигали даже сквозь пальто, а в голове замелькали картинки наших совместных ночей, которые я не могла остановить, как бы ни пыталась. Не разрывая зрительный контакт, Леем понес меня дальше. А я заметила, как потемнели его карие глаза. Неужели он реагировал на нашу близость точно так же, как и я? Да нет, мне это показалось. Господи, Полин, ты совсем сдурела. О чем ты вообще думаешь? Ты почти замужем. Алло, очнись. Никто ни на кого не реагирует. Кое-как собрав себя в кучу, я стряхнула из себя его гипнотический взгляд и отвернулась в сторону, все еще чувствуя его дыхание на своей щеке. А через пару мгновений Лем поставил меня на землю, рядом с пассажирской дверью своей машины. «Садись», — грубо бросил он, отходя назад, — «я смою грязь и отвезу тебя в офис». «Ты же сказал, что нет времени». «Я успею». «Нет уж, клиенты важнее. Не нужно из-за меня заставлять их ждать».